— Андрей, увидев ее, содрогнулся. — Это ваша невеста забыла. Илья произнес это совсем другим тоном. — Холодно и жестко. По-видимому, совесть у нее чиста, если она спокойно ходит по гостям с краденной вещицей. — Что скажете? — Андрей. Над треснутым голосом перебила его Анастасия Юрьевна, на что-то решившись. Как это получилось, что Маша до сих пор думает, будто заняла второе место? Еще до того, как она закончила фразу. Маша опустилась на стул, ощутив, что ей отказывают ноги. Я знала, знала, знала, знала. На все лады зазвучало у нее в голове. Я знала, что была первая. Краденая вещь? Как это краденая? Беспокойно повернулся на диване отец, переводя взгляд с дочери на сына. — Вы понимаете, о чем они говорят? — Я начинаю. — Онемевшими губами проговорила Маша. — Анастасия Юрьевна. Я была первой, да? Значит, браслет и сумочка это призы, браслет, сумочка и двадцать евро за твоих кукол. Женщина порывисто сняла очки и принялась протирать стекла. Подняв кроткие безоружные глаза, она с тихим ужасом в голосе добавила я, думала, ты все получила. «Двадцать пять!» Маша прижала руки к груди, пытаясь утихомирить бешено скачущее сердце. «За десять кукол? Значит, их не забрали на благотворительную выставку, а заплатили по две половиной тысячи за куклу? Я мечтать о таком не могла. Весь последний год работала за гроши, Андрей. Она выкрикнула имя брата неожиданно визгливо, и тот будто по команде встал. Все взгляды были устремлены на него. Я не хотел, я не брал, с запинкой выговорил он, вцепившись в край стола, оглядывая собравшихся с выражением паническим и упрямым одновременно. Это мама! Решила. Маша даже не успела увидеть, как вскочил с места отец, как поднялась и опустилась его рука, прозвенела глушительная пощечина. Андрей пошатнулся и закрыл повелевшую щеку обеими руками. Ты — вор, скотина! Прикрываешься покойной матерью! Почти без голоса закричал мужчина. Она в жизни чужой копейки не тронула. Разбаловала паразита. Сама ради тебя жила, сестру на тебя заставила пахать, учиться не пустила. Засадила за этих кукол проклятых. Ты взял деньги. Ты у кого украл? У Повернувшись в сторону Маша отец бессильно махнул рукой и стремительно вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь. Девушка бросилась, было в догонку, но Илья ее остановил. — Не надо. Пусть уходит. Драка сейчас не нужна. — Андрею еще есть что рассказать. — Так? — повысив голос, обратился он к парню. — Вам я ничего не буду рассказывать! — с вызовом ответил тот, нахохлившись и втянув голову в плечи. Его левая щека заметно распухла и горела, глаза зло сверкали. Все-таки придется, или я говорил сухо, но спокойно, игнорируя задиристый тон собеседника. Чтобы вам было легче, я сам начну. Год назад ваша сестра заняла на выставке авторских кукол первое место. Кукол всех купили с аукциона, деньги в рублевом эквиваленте — перечислили на счет, который был у вашей сестры в одном из коммерческих банков Москвы. Вы представляли сестру на выставке как доверенное лицо, поэтому поощрительный приз от спонсора. Браслет и сумочку вручили вам. Однако вы чего-то решили скрыть от сестры истину, передали ей, что она заняла всего лишь второе место, скрыли также факт продажи кукол, сумочка досталась вашей подружке, браслет оказался... В банковской ячейке, которую оплачивала ваша мать, подвеска с ключом вообще представляет для меня вопрос,